Глава пятая. Любопытство не порог, а большое счастье. Яхта еле ощутимо завибрировала, когда включился вспомогательный двигатель Шотланка, и аппарель медленно поползла вверх, закрывая проход в трюм. Проверяющие Алистера, обследовавшие печати на ящиках с грузом, уже покинули Мурену, и теперь я мог видеть их с мостика, стоящих на перроне в ожидании нашего отлета. На приборной доске загорелся зеленый оповещающий сигнал с трюмного пульта, и тут же в переговорнике раздался приглушенный маской голос Вячеслава. «Трюм за драйн, давление выровнено!» «Трюмный принято! Постам доложите готовности к взлету!» — отозвался я и через секунду услышал бормотание остальных братьев. Продублировав голосом подтверждение, они замолкли. «Посты с первого по четвертой готовы», — резюмировала Алена, щелкнув тумблерами на своей приборной доске и бросив взгляд на выползающую из застрекотавшего телеграфа ленту, сообщила. «Есть разрешение на взлет. Нам открыт четвертый западный коридор с выходом на третий горизонт». «Не самый удобный вариант для китов», — хмыкнул я и, тронув риф, поднял ход, мерно поднимающийся над портом Мурены. Яхта чуть вздрогнула и двинулась быстрее, сходу миновав посадочную высоту второго горизонта. Развернув ее носом к закатному солнцу, я чуть придержал стремительный подъем и еще больше увеличил скорость хода, на что тут же отреагировал судовой телеграф, со звоном переключившись в положение «средний ход». А вот высотомер... перестал щелкать, отмеряя измерение высоты. «Вышли в открытый горизонт. Высота 32 кабельтова, относительная скорость 42 узла, ветер встречный, 4 узла», — сообщила Алена, сосредоточенно считывавшая показания приборов. «Портовая зона позади. Легли на курс, шкипер». «Замечательно», — отозвался я, и еще чуть-чуть прибавив скорость, наконец смог отойти от штурвала. Прикажи братьям привести орудие в боевое положение и...» Заметив умоляющий взгляд невесты, я махнул рукой. «Да, да, можешь занять мое место», — вздохнув кивнул, но тут же добавил строгости в голос. «Только не вздумай хулиганить. По крайней мере, пока не выйдем из зоны контроля. Да, учти, через четыре часа тебя сменит Алексей. И это не обсуждается. Расписание вахт нарушать нельзя». «Есть шкипер?» — с довольной улыбкой воскликнула Алена и, наградив меня совсем неуставным поцелуем, выставила с мостика. «Меня, владельца и капитана!» «Женщины!» Прогулка по Мурене, как и всегда, подняла мне настроение. Да, этот кораблик был и есть моя гордость, и я искренне радовался, шагая по его гулким переходам, и прислушиваясь к четкой работе отлаженных и ухоженных механизмов. Ну так у меня был повод для гордости. За время свободного плавания я повидал немало дирижаблей, и каждый раз, невольно сравнивая чужие суда с тем же Фениксом или Муреной, приходил к выводу, что им далеко до моей ласточки. Если по порядку на палубах, и техническому состоянию машин многие встреченные мною дирижабли могли сравниться с образцовым в этом плане фениксом, то по удобству и степени автоматизации им всем до моей мурены не дотянуться никогда. Впрочем, как я успел заметить, владельцы и капитаны вольных каботажников вообще делятся на две неравные части. Для одних Дирижабли всего лишь средство извлечения прибыли и отношение к ним насквозь утилитарное. Такие хозяева никогда не будут вкладывать лишние средства в приносящую им доход селедку. Зачем? Свои функции дирижабль выполняет, в сроки фрахтов укладывается, так чего еще желать? А то, что после каждого рейса, тем более длинного, приходится по 2-3 недели в ремонтных доках отстаиваться так затраты невелики. а команде на берегу все равно заняться нечем. У таких капитанов и владельцев, если те вдруг не оказываются чересчур жадными, суда живут пусть и от ремонта до ремонта, но очень долго, и на свалку отправляются лишь через лет 20-30 активной эксплуатации. Но есть и другие. Любители неба или ценители воздухоплавающих аппаратов. У них дирижабли вылизаны, утыканы всяческими новинками по самое не балуйся. От изначальной модели, купленной таким вот любителем, порой не остается ничего, кроме купола. Смотришь на его селедку и затылок чешешь, пытаясь прикинуть, из каких корабликов ее собрали и чего можно ожидать от такого чудовища Франкенштейна в столкновении. И все бы ничего, выдумка и рукастость мастеров верфи заслуживает уважения. Но для экипажа, для экипажа, особенно новичков в нем, такие вот модернизированные суда – настоящая шкатулка с сюрпризами. Как и для ремонтников, кстати. Честности ради стоит сказать, что в мою Мурену никаким посторонним арт-техникам и ремонтникам вообще ходу нет. Так что любые поломки исправляются силами экипажа. Дарить свои разработки посторонним людям – Я не намерен. Впрочем, я ведь и проектировал яхту с таким расчетом, чтобы ее обслуживание было возможным без привлечения лишних рук. Так что особых проблем это ограничение не доставляет. И да, хвастаться тем, что Мурену не приходится ремонтировать вообще, я бы не стал, как и любой нормальный владелец яхты. Потому как если капитан или хозяин судна утверждает, что после рейса их селедка не требует никакого ремонта, Можно сразу сказать, врут как очевидцы. При всей кажущейся простоте конструкции, дирижабли — это не воздушные шары. Механизмов здесь множество, и все они требуют ухода и пригляда. И моя мурена — не исключение. Собственно, именно поэтому каждый рейс для меня начинается и заканчивается одинаково — личным осмотром палуб и проверкой работоспособности всех машин и механизмов. от элеватора подачи снарядов для пушек брено до механизмов подачи торпед и работы подъемников гондолы. Братцы-матросы давно привыкли к такому поведению шкипера и уже не шарахаются, увидев, как нечто чумазое выбирается из очередного технического отсека, вывернувшись чуть ли не из-под ног стоящего на посту Вячеслава, Алексея или Федора. Да и сами Трифиловы — относятся к своим заведованиям с предельным вниманием. Я вообще ни разу не пожалел о том, что Марфа Васильевна сплавила на Мурену своих сыновей. Уж не знаю, почему они не могли прийтись ко двору на прошлых местах службы, а у меня с ними проблем никаких. Надежные ребята, своевольные немного. но ну, так и Мурена, Никит с сотенным экипажем, где дословное скрупулезное следование приказам — единственный способ вообще поднять дирижабль в небо. У нас же яхта маленькая, трюм небольшой, а кушать, как ни странно, хочется каждый день и не хуже, чем офицерам какого-нибудь кита. А потому наглость и кураж — наши козыри. Иначе за труд большие дядьки, и черта с два потом удастся репутацию восстановить. А репутация... «В среде вольных каботажников вещь наиважнейшая. От нее подчас доходы зависят больше, чем от сухих цифр рейтинга в большом реестре. Потому и не снимаю стружку с братцев-матросов, когда приходится вызволять их из полицейского участка. Порой и поощряю прилюдно, если счет выбитых зубов в кабацкой драке был в пользу трефиловых. Зато и количество желающих задеть экипаж Мурены — неуклонно снижается. Это ж вдвойне обидно, когда за драку с наглыми мальками заслуженный ветеран-абордажник вынужден терпеть разнос квартирмейстера, досчитать количество выбитых зубов и убыток в кошельке от штрафа, а эти наглецы весело скалятся и вслух подсчитывают, на сколько гривен в этот раз синяков наставили. А еще братцы-акробатцы радуют меня своей любознательностью и тягой к знаниям. Уже сейчас любого из них можно ставить рулевым мурены, не опасаясь, что результатом станет какой-нибудь эпический косяк. Да что там, они за право управления яхтой натуральные состязания устраивают. Правда, в отличие от Алены, ее братья совсем не интересуются штурманской наукой, точнее... «Боятся они ее, что ли?» «Но все, что касается механической части непосредственного управления яхтой и канонирского дела, тут их за уши не оттащишь. Причем, как я успел заметить, каждый из братьев нашел себе дело по вкусу. Так Вячеслав больше тяготеет к штурвалу, ему уже вполне можно доверить не только удержание мурены на заданном курсе, но и маневрирование». пусть и не в таких оживленных портовых зонах, какой стал тот же Меллинг, Алексею в радость возня с пушками и его особой страстью торпеды. Да, эти сигарообразные снаряды он только что мебельным веником не обихаживает, а любой выстрел одной из них для среднего сына Трефиловых праздник. Федор же, младший из братьев, прикипел к яхтенным механизмам. От трюмного тягача Шотландки до последней лебедки. Ему, по-моему, вообще только дайте какую-нибудь крутящуюся железяку, он счастлив будет, пока та не сломается. После чего Фёдор ее с радостным визгом разберет, починит и вновь будет счастлив. Следует ли удивляться, что с таким экипажем обычный плановый ремонт Мурена проходит, что называется, со свистом? «Повезло мне с ними». как есть повезло. От довольных размышлений меня отвлек прокатившийся по яхте сигнал в опилке. «Внимание, учебная тревога! Экипажу занять места по боевому расписанию, шкиперу идти готовить обед!» — разнесся по переходу веселый голос Алены. «Вот же помощница!» Я едва успел ухватиться за один из поручней, когда Мурену под предупреждающий сигнал судового телеграфа, выведенный в общую систему оповещения, вдруг резко потянуло вверх и в бок, Началось! Это называется, Аленушка дорвалась до выхода из зоны контроля. И как я во время этой болтанки буду кошеварить, а? Два часа. Два часа кульбитов под жалобный стон бимсов и переборок. «Нет, обед я приготовил, спасибо контролю воздуха и воды, которого вполне хватило, чтобы не превратить макароны по-флотски в неудобоваримую, повалявшуюся на полу пересоленную кашу. Но чтобы я еще раз оставил эту безбашенную девчонку на мостике в одиночестве, нафиг-нафиг такое счастье. Она же либо мурену грохнет, либо кого-нибудь об мурену, И я даже не знаю, что хуже. На обед это... Лиса не явилась, скрылась в лазарете и заперлась там, едва ли не в ту же минуту, как отбили очередные склянки, и первая смена рванула утолять голод. И нет, в кают-компании яхты не настолько тесно, чтобы там не мог устроиться весь наш экипаж разом. Игры во взрослых небесников с их вахтами, подвахтами и прочими сменами здесь тоже ни при чем. Хотя вообще-то порядки на Мурене мало отличаются от китовых. Но это вынужденная мера. Просто во время полета кто-то постоянно должен присматривать как за курсом в рубке яхты, так и за поведением приборов и механизмов на ее техпалубе. Потому и прием пищи, как назывался этот процесс на том же Фениксе, пришлось разбивать на смены. И хорошо хоть так, потому что еще год назад мне, например, приходилось питаться прямо на мостике, куда сердобольная Аленка вечно таскала сутки с едой. А все потому, что я не мог доверить кому-либо из экипажа работу, связанную с непосредственным управлением дирижаблем. Да что там есть, я испал спал-то порой через сутки на третьи, предварительно отправив яхту в дрейф на китовых высотах с поднятой гондолой в режиме маскировки и с включенными на полную катушку кольцами эффекторов, повышавших давление вокруг мурены, чтобы избежать возможных столкновений с теми же китами». Вот когда цирк был с конями. С другой стороны, стоит вспомнить те кренделя, что Алена заставила выписывать яхту недалеко четверть часа тому назад, и я начинаю сомневаться в выгоде такого размена. Вздохнув, я покинул кают-компанию и, добравшись до расположенного напротив нашей каюты лазарета, постучал по округлой двери. Тишина. Покачав головой, я отпер замок шкиперским ключом и, отворив дверь, перешагнул Комингс: «Иди есть, хулиганка!» Потрепав по плечу сосредоточенно копающуюся в аптечке невесту, проговорил я. Та замерла на миг, но, поняв по интонациям, что отчитывать за фокусы ее никто не собирается, подскочила и, сверкнув улыбкой, усвистала прочь, на ходу мазнув меня губами по щеке. «Вертихвостка!» «Ладно, пусть поезд и закончит дежурство, а разбор полетов подождет до смены вахты». Заглянув для порядка на мостик и убедившись, что Федор исправно торчит у штурвала и даже вполне сносно удерживает Мурену на заданном курсе, я одобрительно кивнул младшему из братьев Трефиловых и направился к ближайшему трапу. Прежде у меня не было возможности поинтересоваться реальным содержимым многочисленных ящиков, загромоздивших не такое уж большое пространство трюма. На берегу вокруг него постоянно крутилась охрана Алистера, а после взлета я был занят муреной. Доверять же листам сопровождения и страховым печатям, ну, я не настоль безнадежен в своей доверчивости, как порой бывают страховые агенты Гальдра, штампующие любую вторую бумажку, при условии, что каждая первая несет на себе двузначное число и подписано казначеем какого-нибудь «Ганновера» или «Венда» на худой конец, и будет отдано агенту в безраздельное пользование. В общем, всерьез верить карголистам, сообщавшим, что в страховой конторой «Гальдра» ящиках, путешествующих сейчас в трюме «Мурены», Действительно, хранятся детали для паровых сейлок я бы не стал. Не ставят на охрану запчастей для сельхозтехники полдюжины, вооруженных до зубов сторожей с ухватками опытных солдат удачи. Расточительно это? Для такого дела хватило бы и одного единственного детка с заряженной солью двустволкой. Но именно полдюжины бойцов сопровождали эти ящики до погрузочного терминала. и они же контролировали ход самой погрузки. Детали для сейлок, да, паровых, конечно, конечно. Собственно, чисто теоретически, даже если в ящиках обнаружится оружие или какой-то иной груз из запрещенного к провозу на территорию воюющих объектов списка, ко мне у возможных таможенников претензий быть не должно. Ящики опечатаны страховиками, Карголисты и листы сопровождения тоже несут все необходимые отметки, так что максимум, что может мне грозить, — это конфискация самого груза. Но теория теории, а практика всегда грубее и суровей, чем все благодушные мечтания о праве и его примате над силой. Так что рассчитывать на такой исход в случае встречи с какой-нибудь досмотровой группой любой из сторон конфликта было бы глупо. Плюнут они на вскрытые пломбы, печати страховщиков и не посмотрят, что экипаж знать не знал, не мог знать, что именно он перевозит. Арестуют яхту и нас вместе с ней. Доказывай потом, что не верблюд. В смысле, не наглый иностранец, зарабатывающий на военных поставках жутким врагам и кровавым палачам. Откуда сарказм? Так оттуда же». Зря что ли, большую часть вчерашнего дня на телеграфном ключе провисел. И конфликт, самую географическую середку которого нам предстоит сунуться, благодаря полученной с Шетланда информации, я представляю себе прекрасно. Нет там никаких наглых захватчиков или борьбы угнетенного народа с жестоким колониальным режимом, а есть обычные для этих мест и времени – Войнушка за очередную кучку камней посреди океана, взяв которую под флаг, любая из сторон получит преимущественное право доить энергию с ближайших окрестностей. 20-мильная зона, чтоб ее. Та самая, в пределах которой хозяин может защищать свое имущество любыми силами и средствами, включая эскадры океанских кораблей, воздушные и морские десанты и прочее счастье, вплоть до объявления войны возможному агрессору. Ну а пока владелец не определен, все те же силы, только в меньших масштабах, используются обеими сторонами для доказательства своего права на безлюдные островки посреди океана, правда, без официального объявления войны. Ибо не камельфо. Соседи засмеют, или, что еще хуже, вмешаются в дележ. пытаясь обернуть его к своей пользе. И ладно, если попытаются отжать кусок под видом участия в мирных переговорах. Могут ведь и собственные вооруженные силы направить для принуждения к миру. И кому после такого финта достанется делимое имущество — большой вопрос. Поэтому никаких войн. Все по-тихому и вежливо. Так, почти мирно. Локальный конфликт. масштабная провокация и прочие эвфемизмы, за которыми скрываются сотни, а порой и тысячи трупов честных вояк, отправленных защищать исконные территории нашего государства от наглого захватчика, что, впрочем, не отменяет присваиваемого таким вот местам статуса театра военных действий страховщиками со всеми вытекающими повышениями страховых ставок понижениями рейтинга безопасности и прочими торговыми фишечками и плевать им на то, как называют происходящее сами стороны конфликта и на то, что такое вот признание никак не вяжется со здешним хиленьким почти несуществующим международным правом, ведь по мнению государств не частным и что уж совсем ни в какие ворота иностранным лицам дозволено определять, что есть война, а что есть лишь Мелкое пограничное недоразумение. И плевать, что по факту страховщики говорят правду. Честность торгашей, да, кто бы мог подумать, что и такое бывает. С другой стороны, опасность-то при доставке грузов в подобные места действительно превышает среднестатистическую. Да и для владельцев судов, что морских, что воздушных, перспектива лишиться Трампа в результате его конфискации какой-нибудь из сторон конфликта. «Тоже не фонтан». «Это сам факт ведения войны», участники конфликта будут отрицать до последнего. «А воспользоваться правом силы, запрещая посторонним шляться по их территории и отбирая средства шляния, кто ж откажется?» «Тем более, что потом можно будет с шумом и гамом свалить исчезновение чужого Трампа на наглого противника». «Понятное дело, что в такой ситуации и я не горю желанием попасть в число пропавших без вести и в зону боевых действий сунусь только с поднятой гондолой и в режиме максимальной маскировки. Понимал ли я при заключении контракта, что груз будет горячий? Понимал, конечно. Как и рыжий Айриш, прекрасно понимал, что меня не обманут никакие печати и штампы на сопроводительных документах. Реальный вопрос только в одном — насколько горяч наш груз? Узнаю, что лежит в этих ящиках, смогу сопоставить опасность груза с данными мне Алистером намеками, а значит, смогу представить, насколько перспективен господин Алистер в качестве серьезного контрагента и можно ли иметь с ним общие финансовые интересы. Ведь одно дело — вести, допустим, телефонные аппараты и катушки кабеля к ним, и совсем другое дело — артиллерийские дальномеры». будь то морские или воздушные, не суть важно. Первый, конечно, продукция двойного назначения и может применяться как для телефонизации какого-нибудь поселка, так и для прокладки линий связи на обороняемой территории. А вот второе, как ни крути, чисто военный груз, даже перевозить который не всякий Трамп имеет право. С таким и в обычном топорту, попавшись при выборочном досмотре, да без специальной лицензии на руках, «Живо в кутузке окажешься, а там суд, и если не сможешь доказать обмана груза то почти гарантированно получишь очень немалый срок. Одной конфискации тут уже не отделаешься». «Опасно?» «Да, конечно, но в контрабасы трусы вообще идут неохотно. А те, что все-таки решаются заняться этим ремеслом, обычно долго не живут. Они ведь чуть что...» При малейшей опасности груз в распыл пускают, а потом их хозяева потерянного начинают искать и ведь находят, а потом долго и вдумчиво расспрашивают, пока горе контрабандист не сточится. Его пример другим наука, зато у удачливых контрабасов и имя, и репутация такие, что с ними порой и официальные власти не брезгуют поручкаться. Кроме таможенников до да пограничников, разумеется, но это уже издержки профессии. Так, за размышлениями, не заметив, как добрался до трюма, я остановился перед первым из доброго десятка ящиков, принайтованных вдоль переборок. Покачался с мыска на пятку и, решительно ухватившись за пломбу, подал энергию на рунные цепочки. Ладони чуть засветились. и тонкая сталистая проволока в моих руках почти мгновенно раскалилась до красна. «Рывок!» Подхватив кругляш пломбы, едва не улетевшей под поелы, я спрятал это свидетельство нарушения условий доставки в карман и рванул на себя боковую крышку ящика. «Ну, что сказать? Лицензии этот груз, конечно, не требует». Но и попадаться с ним любопытным досмотровым группам, пожалуй, не следует. По крайней мере, в зоне боевых действий.